Глава двадцать вторая Утро следующего дня было фантастическим. Такой боли я еще в жизни не испытывал. Каждая клеточка моего тела болела и ныла, а сухожилия отказывались сокращаться. Лежал как овощ, тупо смотря в потолок. Вчера я выжил по максимуму из своего тела, И вот теперь пришла моя расплата. Если на нас нападут именно сегодня, то меня даже обычный зомби сможет добить». Полина, услышав это от меня, расстроенно пробурчала, что надо было не вести себя как мальчишка, и вышла из спальни. Делать было нечего, и я принялся слушать свою боль, как много у нее разных оттенков и звуков оказывается. Полина вернулась не одна. Она привела за собой Катю и передала мою недееспособную тушку в ее чуткие руки. «Милый, ты давно же должен был прийти ко мне на массаж, но все время был занят. Теперь массаж пришел к тебе». Победно улыбнулась девушка и уселась рядом со мной. «Хорошо, я согласен. Но разве массаж делают в такой открытой одежде?» Стал беспокоиться за реакцию своего организма. Катя была одета в короткие шортики и такой же топик. Она ничем не уступала по красите линии, жгучая брюнетка, которая, наверное, разбила не одно сердце, подтянутая попа, сочная грудь. И все это безобразие на идеальном, смуглом от природы теле. Вчера я вдоболь успел насмотреться на нее. «Ой, да ладно, чего ты там вчера не видел?» — отмахнулась Катя, переворачивая меня на живот. «Сначала начнем массаж со спины». Почти два часа девушка нежно и аккуратно разминала мое тело, приводя его постепенно в чувство. Даже подумать не мог, что массаж реально может помочь. Скорее предполагал, что расслаблюсь и вырублюсь, но нет, реально стало легче. и натянутые, как струны, мышцы немного размягчились. Блаженство. Вот как можно описать данную процедуру. «Тебе нравится?» — спросила меня Катя. «Да, продолжай», — не стал отрицать очевидное. Правда, не все было гладко. Если Полину я воспринимаю вполне нормально, то с Катей я все еще иногда нервничаю. Нет, так дело дальше не пойдет. надо срочно что-то менять в своей голове, а то беда. После спины она принялась из-за другие части моего тела. Весь массаж занял приличный кусок времени, за который я действительно получил удовольствие. Катя покинула меня. Лежать просто так, мне быстро надоело. Так что пришло время разобраться с подарком системы. Совсем недавно я не мог даже помыслить о чем то таком, но теперь чувствую себя лучше и могу потратить свободное время с пользой. Она мне дала на выбор три камня мастерства. Они были без описания. Все, что удалось мне понять — что два принадлежали женщинам и один мужчине. Вот реально система баба. Вот зачем мне подсовывать женские камни мастерства? Вдруг они были элитными проститутками, и я просто не выдержу таких знаний. Недолго думая, я сделал свой выбор, о чём и сообщил системе. «Дорогая, я выбираю камень мастерства Иваратуатху». В моём инвентаре появился камень, который я призвал в руку и сразу активировал. «Оценка. Камень мастерства Иваратуатху». Ивар был двенадцатым сыном вождя и всю свою жизнь провел сражения за земли, которые вскоре приумножил. За свои сорок пять лет от его рук пало больше человек, чем он смог сосчитать. За его жестокость он получил прозвище «Кровавый». Умер он от стрелы лучника с отравленным наконечником, но перед этим успел метнуть у него свою дуручную секиру, которая тому пробила череп. Основное оружие Ивара было дуручного типа. Он считал, что только молот и секира — оружие бога войны, которым он мастерски владел. «Какая система у меня интересная. Я сражался двуручным мечом, и она дает мне знание человека, который орудовал двуручным оружием. А еще я лучник. И тоже убил лучник. Словно система решила подшутить надо мной. А что, смешно, дать лучнику камень мастерства на война. С другой стороны, мой лук не панацея в закрытом пространстве. Но и двуручным оружием в закрытых помещениях много не навоюешь. Ладно, лежать без дела все равно скучно. Попробую, чего уж мелочиться. Мысленно активирую камень и проваливаюсь в глубокий сон длиной в чью-то жизнь. Новое пробуждение было еще приятнее, чем прошлое. Распал я часов двадцать, и теперь лежал на мокрой от пота постели, мои мышцы горели огнем, и самое паршивое, нормально двигать конечностями я все еще не мог. Чертов берсерк Ивар! Он жил только сражениями. С прошлым лучником разница кардинальная. Мои сухожилия были скручены в канаты не один десяток раз, пока тело нарабатывало мышечную память и подстраивалось под разные виды приемов. Подняв голову, заметил, что девушки еще спят, а я был обложен мокрыми тряпками. У меня был жар, и они попытались его сбить, сообразил, в чем причина. Отвлекаясь вновь на евро, могу сказать, что теперь я в жизни видел все, столько крови. Столько срубленных голов и предсмертных криков. В прошлой битве я был похож на фермера, который взял палку и пошел ею махать против элитного рыцаря. А вот Ивар не махал, он творил свое кровавое искусство, и теперь мне за это вновь приходится расплачиваться. Тело печет и горит огнем, Ко всему в горле ужасно пересохло, даже хрипеть больно. «Милый, тебе плохо? Больно? Как тебе помочь?» Оказывается, Полина не спала. Она тихонько лежала на своей кровати. Как только она поняла, что я проснулся, загадка. Ответить не мог. Все, на что хватило сил, это достать из инвентаря зелье исцеления. Ты хочешь зелье? поняла она. Секундочку, сейчас я тебе помогу. Она взобралась на кровать и принялась аккуратно вливать в мой рот содержимое бутылки. По горлу прокатилась приятная прохлада, и я наконец-то смог заговорить. Все хорошо! прохрипел я обессиленно. Сила! Плата! Завтра порядок, зелье. Сознание вновь стало покидать меня. Я из последних сил попытался сказать, что все хорошо, но вышло плохо. «Ты снова заставляешь меня волноваться», — попеняла она меня и начала вновь вливать зелье. Мои глаза закрылись, и я потерял сознание. Очередное пробуждение разительно отличалось от прошлого. По моим прикидкам, опять примерно прошли сутки, и тело практически перестало болеть. Регенерация и сделали свое дело. А мне теперь было ужасно стыдно перед девушками. Они еще спят, а я ощущаю неприятный запашок, который исходит от меня. Мне срочно надо в душ. Я изрядно пропотел, даже простынь прилипла к моему телу. Блядство. Кто мог подумать, что Ивар настолько отбитый тип? Да прошлый лучник и десятой части не умел. Ивар был похож на вейкинга, но и не из нашего мира. У нас не дерутся с драконами и нет летающих дракаров. Стараясь не разбудить девушек, тихо покинул спальню и направился первым делом помыться, а потом уничтожил практически все запасы еды в холодильнике. Голод был настолько сильным, что готов был сейчас жрать даже сухую гречку. На то, чтобы привести себя в порядок, мне потребовался час времени, и только тогда я ощутил себя человеком. В ванной сушилась броня, постиранная моими девушками. «Как же странно это звучит, мои девушки!» Однако сколько заботы и нежности они мне принесли. За всю свою прошлую жизнь я не ощущал ничего подобного. Привыкший видеть от людей только плохое, мне наконец-то выпала возможность пожить настоящей счастливой жизнью. Закончив все дела дома, я направился к комбату. Возле его кабинета стояла очередь из людей. Ни одному мне он нужен. Однако стоило мне выйти из невидимости, как очередь миг расступилась, пропуская меня вперед. «Не ждали? А вот и я!» весело ворвался в кабинет, так как знал, что ничего важного там не происходит, благодаря тому же взору. Комбат вначале хотел зарычать на незваного гостя, но потом, узнав меня, радостно пошел навстречу. «Рад видеть тебя, Варк, но ты напугал нас!» Крепко пожал мне руку мужчина и приглашающим жестом руки позвал за свой стол. Конечку, а может, ты голоден?» «Я и голоден!» — с посмотрел на него. «Ах, ну да!» «С Полинкой голодным не останешься», — совсем вылетел из головы. «Я к тебе по другому вопросу. Как у нас тут дела?» «Мне было интересно, что произошло за пару дней моего отсутствия?» «Никто не бузит? И что там с анархистами и русами?» «Сейчас затишье полное, но в плане противников...» Комбат не смог скрыть облегчения на своем лице. «Ты знатно их потрепал. И теперь у нас время. Не знаю, как много, но оно есть». А твоя выходка с Ордой очень сильно повлияла на людей. Они прямо сейчас рвутся в бой. У нас...» Он запнулся, потом заглянул в листок и продолжил. «Пятнадцать отрядов на охоте и добыче материалов». «Такие новости меня порадовали. Неужели балбесам нужен почаще такой стресс, чтобы начали стараться?» «Фонды?» — напомнил ему. «С фондами тоже все отлично. Ты здорово придумал со своим прилюдным вкладом. Теперь люди жалуются меньше». А есть такие, кто больше не их вкладывает. Фонды уже помогли многим неполным семьям нормально питаться. Кстати, у нас есть свободные девушки. Не интересует? Мой недобрый взгляд сам за себя все сказал. «Хорошо, понял, не дурак», — улыбнулся он. «Тебе и так, кажется, весело». «Очень весело. Кстати, как там ваш ремесленник?» «Хорошо, что ты спросил». Видно, что вопрос для него важный. «Мы носим ему отовсюду всякие деревянные и металлические изделия. Так что материала у него уже хватает. Он запнулся и отвел взгляд. Кроме рецептов. Как происходит его крафт? Что-то я не пойму. Смотрю, выжимка на доске группа неполная. Верно. Мы в утечки важной информации там не даем целиком. А насчет крафта так все просто. Он создает некий круг своего влияния, в который должен поместить нужные ему ресурсы, а потом влить ману и выбрать рецепт, по которому и произойдет преобразование. Ресурсы пропадают, а на их месте появляется скрафченный предмет. Правда, мы это еще не проверяли, а только отталкиваемся от тех знаний, которые дал ему навык». «Навык дал знания? Какого хрена хотелось орать и метать? Почему мои навыки мне ничего не сообщают и не учат? Неужели считают, что я полный дурак, и не стоит даже стараться?» «Ясно», — задумался о перспективах. «Зелье он тоже может делать?» «Нет», — отрицательно помотал головой мужчина. «Там такая ситуация, что навык ремесленника является универсальным. При изучении у него был выбор. Кожевник, ружейник, каменщик, зеливар и прочее». «Почему тогда не зеливар? Как по мне, это не менее полезная профессия в наше время». «Ну, на выбор была всего минута, и он посчитал, что травку собирать и возиться с ней не по статусу». Ухмыльнулся комбат от такой логики. Мое лицо озарило улыбка. «Я так понимаю, он уже осознал, насколько сильно заблуждался?» «О, да!» — бедный парень. «Мне его почти жаль. Шутка». «Ладно, держи все, что я смог найти на данный момент. Там еще сейчас есть рецепты на зеливара, а вот его самого у нас нет». «Ясно», — принял рецепт, вчитываясь в него. «Пока мы с ним общались, я выкупил на торговой площадке рецепт самых простых болтов с ржавыми наконечниками». «Там еще есть много», — охладил его фантазию. «Но очень дорого». На торговой площадке действительно были разные мечи и прочая лабуда, но цена местами доходила до трехсот серых коробок. Комбат тем временем принялся писать сообщение кому-то, судя по его напряженному лицу. Тяжко все эти штучки системы даются мамонтам. «Сейчас Люба подойдет и сразу изучит рецепт», — оповестил мне Комбат. «Пиздец. Так у нас оружейник баба? Баба и оружие несовместимы, быть беде». Спустя три минуты в кабинет постучали. «Товарищ комбат, рядовой Любомир прибыл!» — четко отчеканил боец, встревоженно разглядывая нас. «Вольно!» — гаркнул комбат. «Бери стул и садись!» «Вот сука! Окурок! Ты у нас, оказывается, Люба! Вот это отпад!» «Знакомься, Варг! Это Любомир, позывной Люба, наш оружейник!» — познакомил он меня с ним. «А ты, пожалуй, должен знать, Варга, так что представлять вас не имеет смысла!» «Так точно!» — кивнул он. «Знаю я вашего оружейника!» Только я назвал его Окурком, поведал Комбату о первом знакомстве с ним. — А, ты прав, ему больше подходит это прозвище, — развеселился Комбат. — Держи, Люба Окурок, — протягивает ему рецепт. — Очень быстрее, сейчас отчитаешься. Тот уже был не рад, что оказался в такой ситуации. Весь красный от смущения, он взял свиток рецепта, и через несколько секунд тот испарился. Мы с Комбатом внимательно наблюдали за Окурком. Он, видимо, читал, что там написано. «Теперь я могу делать болты», — сказал очевидно тот. «Мне требуется мана и любая древесина. Но чем лучше качество, тем меньше ее надо. И также железом. Только там написано, что качество материалов не влияет на результат. Я могу использовать отборный слиток железа, а получу все равно ржавый болт», — поведал нам окурок. «Ну, не все так плохо, как по мне. Даже ржавый болт будет убивать простых зомби так же эффективно. Для бойцов это отличная возможность». один сплоченный зал подряда и минус пять зомби пока другие подойдут они успеют сделать еще по паре выстрелов а если каждый из них будет иметь по несколько арбалетов то и того больше принимается кивнул комбат теперь дела должны пойти получше окорок пу! короче Любомир, ты теперь отправляешь их тактику и он обеспечивает тебя работой на ближайшее время а как же поднятие уровней расстроился парень тебя за ремесло капает опыт а комбат умнее, чем я думал». «Да? Вот будешь его ремеслом получать!» — утвердил свое решение начальник и кивнул на дверь подчиненному. Мы еще посидели пару минут, говоря о разных мелочах, и тут мне в голову пришла интересная идея, как повеселиться. «Комбат, а у тебя какой сейчас уровень?» Я реально не помнил, какой у него. «Четвертый», — после некоторых колебаний признался тот. «А надо минимум десятку», — кинул ему упрек. Тебе не кажется, что когда бойцы наберут повыше уровни, чем у тебя, то могут задуматься, почему управлять ими должен ты? — Да как доверить управлению этим оболтусом? — начал плеваться мужчина. — Они, сука, даже прямые указания не всегда способны выполнить с первого раза. Стадо дебилов. Слишком мало у нас профессионалов. Здесь полно гражданских и комнатных солдат, которые раньше из части не высовывались, занимаясь ерундой. — А как же твои боевые офицеры? — А вот они, орлы, и молодцы. Гордо выпятил грудь комбат. Но их мало. Еще система чудит. Как с ума сошла. За эти два дня десять человек получили приглашение на испытания и отказались, при этом потеряв по уровню. Зато все живы. Поверь, на испытаниях мало приятного для неподготовленного человека. Внимание! Группа Зов Уруса предлагает группе честь дуэль. Зов Уруса ставит двести серых коробок. Примечание. Дуэль может предложить только лидер группы. И также принять может тоже лидер группы, как и сделать ставку и выбрать бойца. Примечание. Выбранный участник имеет право отказаться. Примечание. От дуэли можно отказаться без санкций со стороны системы или враждебной группы. Соки! со злостью ударил кулаком в стол комбат. «Эти гниды никак не оставят нас в покое, постоянно провоцируя». Лежащий на столе телефон звякнул, оповещая о принятом сообщении. Комбат нахмурился и принялся читать. И мне тоже было интересно узнать содержимое сообщения. «Глава Уруса пишет, что их боец ждет тебя», показывает мне экран в подтверждение своих слов. «Я против, сразу тебе говорю. Мы можем спокойно отказаться без всяких последствий». А вот я был не согласен. «Дуэль — это же интересно. Наверное, да? Да и урусов убивать мне очень понравилось». «Это сообщение видели все? Как ты думаешь?» «Если это так, то Полина уже догадалась, кто примет это приглашение». «Все!» — подтвердил мою догадку он. «Тогда у меня мало времени». Азарт стал охватывать меня. «Принимай дуэль и выставляй меня». «Уверен?» «На все сто, это будет весело». Не теряя времени, начинаю быструю закупку на торговой площадке, расходников, первой необходимости, по диким ценам. «Тогда желаю удачи!» — кивнул он мне.